Я кивнул. «Вот именно. Это ягодный компот с заваренными специальными травами. Они успокаивают, помогают расслабиться, хорошо спать и немного раскрепоститься». Я опять почувствовал себя мудаком. Неприятно сознавать, но я начал привыкать к этому чувству. Свяслав часто осматривался в темнеющий лес. Пёт вытер рот и спросил. «Андрей, расскажи, какой он твой мир». Я протянул железную кружку Вирджинии, она надела мне чая и немного плеснула из фляжки. А знаете, вот смотрю я на вас, на ваш мир, который лежит в руинах, и выть хочется. В моем мире столько благ и комфорта, но не меньше, а может и больше глупостей, даже гадости Понимаете, в моем мире всем правят деньги, но бумажки такие с номиналом и лучше в зеленых тонах. Вот есть у тебя эти бумажки, ты король. Хочешь машину, иди покупай. Хочешь женщин? Да за твои деньги они тебе все сделают и, как захочешь, сделают. Хочешь жилье? Не вопрос, купи. И всем ты будешь нравиться. Даже те, кто тебя завидует и ненавидит тебя, будут улыбаться и заискивать. Противно, блядь. А если денег нет, то пойди возьми кредит, займ, и все будет. это Эдакая любовь в долг. Есть деньги и есть все, а нет денег и нет тебя. Сплошное показное лицемерие. В моем мире женщине надо быть хозяйкой, матерью, хорошей женой. Главные сиськи большие, да и нет их, можно и сделать. Главное, сосать хорошо, и у кого это необходимо. Мужик уже не мужик, ни стрелять, ни драться, ни выживать не умеют. Да что там стрелять? Ничего не умеют, блогерами стать хотят. Я в детстве мечтал космос покорять, путешествовать, делать важные для людей открытия. А сегодняшние дети, уснувшись в монитор, сидят и тупеют. Вы представляете, у вас в кармане маленькая херня с доступом к любой книге, любым знаниям, любым произведениям искусства, а они Тик-Ток смотрят, где миллионы идиотов снимают ролики о том, какие они идиоты. Наш мир сошел с ума и еще и гордится этим. Я поднял палочку с земли и швырнул ее в огонь. Сеслав вздохнул и сказал. «Да, не очень хорошо ты свой мир описываешь». Я молчал. Витсиня посмотрела на Сеслава и тихо проговорила. Наш мир тоже был таким, и теперь вокруг мы видим расплату за это, за глупость, за гордыню, за многие грехи. Мне больше совсем не хотелось говорить об этом. Но вообще мой мир не такой уж и плохой, наверное. Надо тему перевести. Слушайте, если кирьян и ему подобные личности, которые происходят от тех самых пришельцев, так вам вредят, может их проще ликвидировать к чертовой матери, устранить физически? Пёт бросил в огонь кость белки и ответил... Но, во-первых, пока нет точных доказательств, что Кирьян ведет подрывную деятельность. Может, он просто хочет у власти. А во-вторых, физическое устранение практически невозможно. Понимаешь, очень важно, чтобы люди сами дошли до отторжения инородных элементов и паразитических систем. А иначе ничего не получится. В твоем мире ведь тоже, наверное, люди чувствуют, что что-то не так. Но система ценностей, система жизни паразита так закрепилась в их головах, что другой жизни они не представляют. «Но возможно и так. Возможно и так. Но сейчас мы практически выполняем задание Кирьяна». Пётр поднялся. «Мы в первую очередь делаем то, что нужно нам. Я отойду, а потом надо спать. Вирджиния, мы с тобой первую половину ночи дежурим, Англия и сестра вторую. Утром со светом выходим. В пещере больше не воняло псиной. Я улегся на кучу веток с листвой, положил рюкзак под голову и закрыл глаза». Я еще слышал, как вирджиния и Пётр тихо разговаривали. Усталость от дневного перехода сморила быстро, и я заснул. Мне снился мой мир, моя бывшая, но она, может, и не самый лучший на свете человек. Но момент, когда мы осенью гуляли по парку, пинали опавшую листву и болтали, как раз и возник в моем сне. Потом я провалился в детство, когда меня возили к бабушке. Ее дом, пироги и ласковые руки, креплющие мои волосы. а еще запах свежего сена и дядя Коля, который катает меня на лошади и смеется на бабушкино вздохе и просьба быть осторожней. Мои студенческие вечеринки и друг Виталик, я его, наверное, лет восемь уже не видел. Меня тряхнуло, потом еще, я глаза, меня будил всеслав. «Вставай, Андрей, нам пора дежурить, до рассвета еще часа трепет и так дал тебе на час больше поспать». Я приподнялся. На месте, где спал Сислав, уже спала Чувство, что я не выспался, было немного слабее желания сходить в туалет. Я выбрался из трубы. Кот тяжело поднялся на ноги и отправился спать. Отойдя чуть в сторону, я сделал свое дело и вернулся к огню. На небе ярко горели звезды. Я положил свой меч рядом с ногами и потянулся. Сислав протянул мне кружку и сказал. Выпей. Тут Вирджин намекала своих травок. Сбодриться и отогнать остатки сна. Послушай, Андрей. А что ты думаешь по поводу нашего мира? Я отпил напитка, приятного на вкус, но в то же время с сильной кислинкой. Напоминает энергетические напитки из моего мира. Я ответил.